Матушка-ветровозг снова нагнулась. С ее шляпы посыпались снежинки, успевшие примоститься на широких полях. «Я тебя ни в чем не виню», — сказала она. «Но у вас тут должен быть король, так вот просто пойди и скажи ему, что, мол, явилась матушка-ветровозг, ладно?» «Он очень занят», — ответил голос. «У нас тут кое-какие неприятности». «Значит, вряд ли ему нужны еще проблемы». — уверенно кивнула матушка. Несколько мгновений невидимый собеседник размышлял над этими словами. — Мы установили на двери заклинание, — наконец мрачно заявил он, — невидимые руны. — Знаешь, сколько нынче стоит хорошие невидимые руны? — Вот еще стану я читать, что вы там у себя на дверях понаписали, — фыркнула матушка. Говорящий заколебался. «Значит, э, говоришь, ветровоск?» «Ну да. Начинается с буквы «в», как и слово «ведьма». Каменная дверь затворилась. Теперь ее можно было различить лишь по тонюсенькой трещинке в скальной стене. Снег тем временем повалил вовсю. Матушка-ветровоск, чтобы согреться, принялась подпрыгивать на месте. «Вот они, твои чужеземцы!» — сказала она, обращаясь ко всему заледеневшему миру в целом. — Вряд ли этих гномов можно назвать чужеземцами, — возразила нянюшка Яг. — А как их еще называть? — удивилась матушка. — Гном, который так далеко живет, самый что ни на есть настоящий чужеземец. В этом-то чужеземство и заключается. — Вот как? Забавно. Никогда бы не подумала, — ответила нянюшка Яг. Они смотрели на дверь. В темнеющем воздухе из их ртов вырывались маленькие облачка пара. Маград, глядя на каменную дверь, заметила. Что-то не видно никаких рун. «Само собой», — хмыкнула нянюшка, — «они ж невидимые». «Вот именно», — поддержала матушка ветровозг. «Сама, что ли, не понимаешь?» Дверь снова приоткрылась. «Я поговорил с королем», — сообщил голос. «И что он?» — с надеждой спросила матушка. Дословно он сказал, «О нет, только этого мне не хватало!» Матушка-ветровоск просияла. «Так я и знала, что он слышал обо мне!» — довольно промолвила она. Как у цыган не меньше тысячи своих королей, так их не меньше тысячи у гномов. Только у гномов слово «король» означает, скорее, что-то вроде старшего инженера. А вот королев у гномов не бывает. Гномы вообще очень неохотно говорят о своей половой принадлежности, которую многие из них считают делом не больно-то важным по сравнению с такими серьезными вещами, как, например, металлургия или гидравлика. Здешний король стоял в гуще толпы что-то выкрикивающих горняков, Он, многие из наиболее приверженных традициям гномьих племен даже не имеют в своем наречии местоимений женского рода. Соответственно, и ухаживание у гномов — процесс чрезвычайно деликатный. Взглянул на ведьм с выражением утопленника, которому предлагают стакан воды. — Вы что, действительно так хороши, как говорят? — хмуро поинтересовался он. Нянюшка Яга и матушка Ветровоск переглянулись. — Сдается мне Магрот, это он тебя имеет в виду, — сказала матушка. — У нас в девятой штольне только что произошел обвал, — продолжал король. — Худо дело. Мы лишились очень перспективной жилы золотоносного кварца. Один из стоящих рядом с ним гномов что-то шепнул на ухо. — А, ну да, и кое-кого из ребят, — рассеянно добавил король, — И тут появляетесь вы, видать, судьба. Матушка-ветровоск стряхнула со своей шляпы снег и огляделась. Увиденное даже на нее произвело впечатление. Теперь нечасто приходится бывать в настоящих гномьих залах. Большинство гномов в наши дни заняты отхожим промыслом, зашибая деньгу по городам на равнинах, где гномам быть куда как легче. Например, не нужно проводить большую часть жизни под землей, то и дело попадая молотком по пальцам и беспокоясь о колебаниях цен на международных рынках металлов. Недостаток уважения к традициям – вот главная беда нашего времени. А возьмите троллей. Теперь в Ангморпорке троллей больше, чем в целом горном хребте. Матушка-ветровоск ничего не имела против троллей, но инстинктивно чувствовала, Что если бы больше троллей перестали носить одежду, ходить на двух ногах и вернулись к жизни под мостами, откуда они бы периодически выскакивали и пожирали людей, как троллем и было предначертано природой, то мир стал бы куда более счастливым местом.